Глава вторая. Первая попытка. Я медленно опустила веки, сделала глубокий вдох, прочувствовала все тело, мысленно перенеслась в голову и ощутила биение разума. Он напоминал собой небольшое круглое серебристое ватное облачко, парившее внутри моего черепа. Оно обладало способностью расти. Будучи эластичным, облачко стало крупнее, вытянулось в разные стороны и превратилось в диск. Чем больше оно становилось, тем острее я воспринимала окружающее пространство. Моё сознание приняло облик «скатёрки», настолько тонкой, что из неё можно было бы сделать самую чувствительную мембрану. Я уловила идущие ко мне издалека волны — Десятки живых существ всех форм и размеров дышали, трепыхались, думали, болтали на своем языке и заставляли меня трепетать, как заставляет трепетать паутину отдаленное жужжание мух. Не открывая глаз, я слушала, до да предела напрягая все явные и скрытые органы чувств. Вон в том месте, к примеру, явственно билась волна. Да, сомнений быть не могло. В зоне моего восприятия кто-то усиленно о чём-то размышлял. Я открыла глаза, поискала источник излучения и двинулась к нему. После осознания окончательную идентификацию средоточия разума довершило зрение. Я её увидела. Она была очень красива. Медленно-медленно я пошла дальше. Анализ дополнили обоняние и слух. От нее исходил очень тонкий естественный аромат. Огромные карие глаза внимательно всматривались в окрестности. Она с наслаждением откусила маленький кусочек кремового пирожного. Утонченное лицо, сверкающие белые зубы и пальцы с длинными чёрными ногтями, лихорадочно сжимавшие лакомства. Само очарование. Раньше в сходной ситуации я бы подумала, что она специально не смотрит на меня, чтобы поддразнить и посмотреть, как я буду реагировать. Но благодаря новому состоянию сознания, вышедшего на совершенно иной уровень, Теперь я видела в ней лишь наполненную энергией форму жизни, с которой можно попытаться наладить контакт. Достаточно лишь определить нужную длину волны. Подойдём ещё ближе. Я сосредоточилась и послала ей отчётливую мысль. «Здравствуйте, мадемуазель». Поскольку она никак не отреагировала, я в дополнении к мысли — Сделала ещё шаг вперёд. Она повернула голову, увидела меня, подпрыгнула на месте и в испуге убежала, забыв своё пирожное. Улепётывала она, что было сил в её мускулистых ногах. Я устремилась за ней. Она оказалась настоящей спортсменкой, бежала широким размашистым шагом. Я старалась не отставать и даже стала понемногу сокращать расстояние, А потом увидела деталь, которую сначала не заметила, но которая бесспорно лишь добавляла ей очарования. У нее был тонкий розовый хвостик. Сосредоточившись еще раз, я послала новую мысль. «Здравствуйте, мышка!» Она побежала быстрее. «Эй, постойте, не бойтесь!» Мне плевать, что вы воруете пирожные. Я просто хочу с вами поговорить. Она помчалась во всю прыть. Нет. Не убегайте. Хвостик мышки совершал грациозные пируэты. Она и правда была очень изящна и стройна. Люблю живых существ, умеющих двигаться грациозно. Ну хорошо и Если я хочу действительно наладить с ней общение И тем самым доставить себе удовольствие Ее надо догнать Я тоже прибавила шагу, помчалась вперед Вгрызаясь когтями в ковер ради пущего ускорения Опрокинула табуретку на кухне И чуть не сшибла в гостиной вазу В молниеносном порыве я в самый последний момент вписалась в левый поворот, потом в правый, пошла юзом по натертому паркету, едва совладав с управлением, но когда когти ощутили под собой твердую землю, вновь приободрилась. Мышка уже была далеко, но я ее все еще видела. Ее силуэт стремительно промелькнул и скрылся за приоткрытой дверью подвала. Мышка помчалась по ступеням подвальной лестницы, я ринулась за ней. Вот мы оказались посреди стиральных машин, детских колясочек, чемоданов, старых картин и бутылок вина. Света было очень мало, лишь крохотный лучик, пробивающийся в люк. Мои зрачки расширились до предела, превратившись из узеньких щёлочек в огромные круги, что позволило мне без труда передвигаться в потёмках. Мы, кошки, способны на подобного рода подвиги. Я даже смогла различить на пыльном полу следы беглянки. Какое-то время я шла по ним, но потом они оборвались. Я закрыла глаза и навострила уши, чтобы определить местонахождение мышки благодаря присущему мне тончайшему слуху. Потом затрепетали кончики моих усов, что позволило получить ещё более точную и достоверную информацию. Она вон там. Пройдя чуть дальше, я и в самом деле увидела отпечатки лапок, ведущие к щели в стене рядом с поленницей. Я подкралась ближе. «Вы здесь?» — маленькая мышка. В моих ушах отчётливо отдавалось биение её сердца. Она уже не боялась, и без остатка поглотила паника. Я чуточку пригнулась и увидела, что она прячется в щели, Не шире моей лапки. Мышка дрожала всем тельцем. Глаза её от страха чуть не вылезли из орбит. Нижняя челюсть отвисла. Хвост обернулся вокруг лапок. Неужели я её так напугала? Быть того не может. Что бы кто ни говорил, но ведь я всего лишь кошечка. Подумав, что годы тотального непонимания между нашими двумя видами вряд ли будут способствовать преодолению взаимного недоверия, я сосредоточилась и послала телепатический сигнал, сопроводив его мурлыканьем в виде волн с низкой частотой. «Я не собираюсь вас убивать. Я — мыслящее существо и хочу наладить с вами диалог как с мыслящим существом». Мышка попятилась ещё дальше и забилась в самый дальний угол своей дыры. Её так сильно трясло, что я даже слышала, как у неё стучат зубы. Я промурлыкала опять. Теперь уже на волнах средней частоты. «Не бойтесь!» Мышка задышала глубже, и её сердечко забилось ещё быстрее, будто моя мысль, достигнув её органов чувств, произвела эффект, прямо противоположный желаемому. В то же время я почувствовала, что уже близка к цели. «Самое главное, не думайте, что...» В этот момент раздался взрыв. Я подпрыгнула. Он раздался на улице, совсем рядом с моим домом. Сразу за ним послышались какие-то сухие хлопки, тут же сменившиеся пронзительными криками. Я поднялась на второй этаж, вышла на балкон и попыталась сверху разглядеть, что же спровоцировало всю эту суету. И увидела человека в чёрной одежде, потрясавшего в воздухе чем-то вроде палки. Из неё вырывались яркие снопы пламени, направленные на маленьких людей, выходивших из здания, над которым возвышался синий-бело-красный триколор. Некоторые из них падали и больше не двигались». Другие с криками разбегались во все стороны, в то время как человек в чёрном продолжал производить своей палкой взрывы. Когда же она, по моему разумению, вышла из строя, он швырнул её в маленьких людей, во всю оравших и корчившихся на тротуаре, и бросился бежать. Но другие люди погнались за ним по улице и настигли практически у дверей моего дома. А потом принялись избивать его кулаками и ногами. На крики, раздававшиеся со всех сторон, стали отовсюду съезжаться автомобили. Потом человека в чёрном увезла какая-то громко орущая машина, на крыше которой мигал синий свет. Тем временем у моего дома и здания с триколором стала собираться толпа. Крики, наконец, прекратились. Наперебой стали что-то говорить люди, и я будто осязаемое облачко уловила некое чувство — боль. Некоторые из людей вставали попарно. Один говорил, сжимая в руке какой-то шар, другой светил на него какой-то штуковиной с лампой наверху. Люди с шарами в руках говорили каждый на своём языке, стоя перед штуковиной. Потом свет погас. В этот момент... Появился белый фургончик, оглушительно визжа и тоже разбрызгивая вокруг синий свет. Лежавших на земле маленьких людей подобрали и перенесли в машину. Я инстинктивно вдыхала мрачное настроение и злобные волны, порождённые этим инцидентом. На моё тело обрушились агрессия, боль и ощущение несправедливости, охватившее собравшихся внизу людей. Чтобы очистить пространство перед собой, я замурлыкала. Их вибрации, помимо моей воли, ощущавшейся каждой клеточкой кожи, меня глубоко потрясли. Как странно эти люди себя ведут. Раньше я никогда ничего подобного не видела. Что такого могло произойти, чтобы они стали совершать такие поступки? Я любила людей, но понять их Никогда не могла.